Какое-то неосознанное чувство вины точило его. И лежа на спине, он настороженно прислушивался к дыханию жены. Странное дыхание. Дышит редко, сах с хлипами, будто во сне плачет. А может, она и в самом деле плачет. Но его разучилась плакать, во сне свое горе выплакивает. И, подумав так, Илья устыдился своих недавних мыслей. А баня фисьи. Таскливая, под стать сегодняшней погоде, жалость сдавил его сердце. Он повернулся набок, нащупал в темноте тёплую грудь жены, потом осторожно просунул свою руку ей под мышку и привлёк её к себе. Глава пятая. Дожди Начавшиеся вслед за первым снегом, лупили целую неделю. Тинига ожила. С северной двины потянулись проходы буксиры с баржами. На одном из этих буксиров в район прибыло два первых трактора. Новый этап в лесозаготовительном деле, писал районная газета. И кто же возглавил этот новый этап? Егорша. Был это среди белого дня. Михаил с жонками молотил хлеб на нижней молотилке, и вдруг гром и грохот за старой молокоурней. Бабы выбежали на дорогу: "Что такое?" "Легковуху узнают, грузовик видали, самолёт тоже примелькался. Всё лето над пожарник кружился. А это что за диковина?" Ус молокоурни возле дороги, спокон веку у сосняк. Сосны немалые, дрова рубить впору. И вдруг эти сосны начали валиться одна за другой, затрещали как карандаши. Бабы суматошно забежжали, попятились к гумну, один Михаил остался на дороге, он-то сразу догадался, что это за штука. Громадный гусеничный трактор, рыча и вздрагивая, остановился в двух шагах от него. И вот тут-то все и увидели Егоршу. Вылез из кабины, в кожаных рукавицах по локоть спрыгнул на землю. «Ну, как машинка? Ничего работает!» Михаил посмотрел на поломанный сосняк, на который кивал Егорша, промолчал. «Черт бессовестный! Сдумал людей пугать! Мы и так пуганы, перепуганы! Чем сосна-то ломать? Ты будешь снопы нам подвез из Навин!» Егорша довольный похахатывал, скалил на боб зубы, потом хлопнул Михаила по плечу. Давай. Цепляй, какие в колхозе найдутся телеги, да сани, за один раз прилезу весь ваш урожай. Ладно, герой выискался. А что, Михаил? Заговорили бабы. Чем лошадей маить, пущай прокатиться. Ещё чего? Играть будем или хлеб молотить? Сурово вы, начальничек, сказал Егорша. Ну-ну. Не -ну, шачти. «На здоровье!» Он легко ищеглевато вспрыгнул на верхнюю гусеницу, хлопнул дверцы. Трактор взревел, рванулся вперед. Бабы закашлялись от угарного дыма. От деревни, от бань, на рев мотора уже бежали ребятишки и взрослые откуда-то взялись. Работать некому, а глазами хлопать да языком молотить, тут народ всегда найдется». Ну, Егорша и показал себя. Рядом с баней Сафрона Мудрого стоял старый продымлённый сарай, бывшая пивоварня. Вмиг не стало пивоварни. Трактор наехал, только пыль пошла. А дальше больше. Развернулся, пошёл на деревню. Ну и парень, заахали и заохали бабы. Сколько ж он теперь огребать будет? Лёшня снашая, маленько побольше». Давай на гумно, заорал Михаил. Дядя за вас молотить будет. Было глупо завидовать. Для чего ж человек на курсы учился? Ведь и он окончил курсы, сидел бы сейчас за рулём. Да, всё это так, всё это понятно. И тем не менее злоба кипела в нём. Он совал в прожорливый барабан ячменные снопы, покрикивал на баб, а мысленно сопровождал Егоршу по деревне. Тот, конечно, постарается сегодня до тех пор будет утюжить деревянскую улицу, пока не изгонит из печи последнюю старуху. Но почему так? Почему он по целым дням торчит на гумне, копать, пыль в глотку затыкает, а тот, как жеребец, играючи по жизни идёт. И главное, так всегда, всю жизнь. Поехали они второй раз в лес. пальчишки, по 16 лет. Кой чёрт ещё делать в лесу, как не махать топором. И Иван Михаил махал всю зиму махал, а Егорша помахал недельку-две у учётчиком стал. Ладно. Зиму отработали, выбрались домой. Голод, ребята еле ноги переставляют. Просил, умолял: "Дайте нас в плаве поработать". Всё, никакой никакой хлеб, чёрт голысова. Что ты, Михаил, а кто пахать, сеять будет, колхоз распускать. А Егорша тот колхозу не нужен. Егорша вывернулся. Вот когда еще все началось. От нижней молотилки до Ставровых рукой подать. Но после работы Михаил пошел домой. Нет уж, пусть другие хлопают глазами, а он насмотрелся, с него хватит. Ребят дома не было, а где, не надо спрашивать, у Ставровых. Ты бы все-таки глядела за ними, — рыкнул он на мать. Ведь сказано было, после школы об утку не трепать. Да разве их удержишь? Ехал тут Егорша, вся деревня за ним бежит. Мать собрала на стол. Сестрат как? Ничего не будем посылать. А чего пряников пошлешь? Ну-ну, сам знаешь, — сразу согласилась мать. Я ведь так, к слову. Думаю, свой человек в лес едет. Свой человек нашла родню. Мать непонимающими глазами смотрела на него. А разве сам он понимал что-нибудь? Черт знает, почему он так распсиховался сегодня. И мать, конечно, права, кто им еще ближе, чем Ставровый. Есть у них дядя родной рядом в деревне. А раз хоть в чем-нибудь выручил их этот дядя... Ладно, примиряющим тоном сказал Михаил, достань с погреба картошки, да от врагу пошлем. У Ставровых, как в праздник, до войны горела пестелинейная лампа. Свой теперь керосин не надо экономить. А под окошками возле трактора, видимо-невидимо ребятишек, сбежали со всей деревни. Была тут, конечно, и его саранча все четверо. Татьянка подскочила в темноте глазенки, и горят. «Миша, а меня Егорш на тракторе катал, вот, и нас тоже катал». — доложили Петька и Гришка. — Не врите, вы это на телеге, а я на самом тракторе. Да, будет теперь разговоров у малых, на всю зиму хватит. Егорша додумался. Связал две телеги, сани, садись, ребятня. А если летом, когда он еще на легковухе ездил, ребятня по целым дням караулила его, то что же теперь? Важда мой!» крут, расправился Михаил. Но кому я говорю? Петька наловчился, было навернуть в ребячью гущу, но Михаил успел схватить его за шиворот, дал под затыльник. И вы тоже пригрозиво на остальных живо. Кусать хочешь? спросил его Егорша, когда он вошёл в избу. Михаил скользнул глазами по столу. Раскрытая банка с консервами, треска в масле. Краюха магазинного хлеба, настоящего, ржаного. Заглотнул слюну. Не, поел только что. Ну, а другого угощения нету. Детка не припас. Про меньшее пить надо было, с осуждением сказал Степан Андреянович. Ладно, слыхали. Вяло огрызнулся Егорша. Подумаешь, бутылку две на прощание с корешами раздавил. Не знаю уж, сколько раздавил, а без копейки домой приехал. Так будешь хозяйничать, хорошо заживем. А на что тебе копейка-то? Слыхал, что Сталин говорит? Готовьтесь, говорит, к коммунизму, а у тебя на уме копейка. Егорша, подмигивая, кивнул на склонившегося над хмутом деда. Послушай, мол, что сейчас начнется? Я картошки да творогу для лиски принес, сказал Михаил, указывая на порог. Передай. Ладно, сказал Егорша, передам. Затем он пошарил глазами по полу, нацелился на сук в половице, как раз посредине избы, цыкнул слюной. Недолёд. Со второй раз и попал точно. Ну, что будем делать? сказал Егорша, вставая с лавки. Детка в дотации отказал. Хочешь прокачу его на своём стальном. Давай, давай, заворчал Степан Андреевич. Самое время теперь народ пугать. Егорша накинул на плечи промасленный Похожий на окажанку отник подошёл к зеркалу, кепку новую с крохтным козырьком и пуговкой посадил на самую макушку. Светлые чуб распушил петерня. Берегись, девки. Ты что, ничего не спрашиваешь? Спросил Егорша, когда они вышли на крыльцо. А чего спрашивать? Вижу, на трактор пересел. Да, брат, всё. Заговорил, загораясь Егорша. С райкомом рассчитался, подрезав сперва на дыбы, не пущёт. Другого шофёра мне не надо. А я ему политическую подкладку хочу на передовую. Правильно сделал. А чего неправильно? Райкомовская легкоуха зимой на приколе не сидеть, тебе сложа руки. Щух, лома. С разочарованием сказал Егорша. Райкомовская легкоуха. Разве в этом соль? Почитай районную газетку от 10 октября. Там ясно сказано насчет этого коняги. Егорша, подойдя к трактору, горделиво постучал кулаком по радиатору. Переворот в лесном деле. Ребятишки и те понимают, что к чему. Видел, как они ликовали. С подгорья доносился глухой шум ледохода. А за деревней над черной стеной леса дружно играли сполохи к морозам.